670-е. Матерь Агни-йоги. Как легко и свободно наполняет сознание светом луча, если свободно оно от переживаний самости. Луч посылается, но его можно либо принять, либо отвергнуть. Принятие совершается освобождением сознания от всего, что мешает, отвержением своего и себя. Все дела человеческие, ни к чему, если совершают своими свое. «Строители строят во имя владыки этим оправдан все затраты энергии. Рушились царство, ничего после себя не оставив, но творимое во имя света переживает века».